Фриона богата островами, но местами это богатство становится богатством неприличным. Десятки, а то и сотни крупных и мелких островов чуть ли не смыкаются в единый матери. Вода между ними – это сплошные мели и тростниковые заросли. Коряк тоже хватает. Здесь и лодки трудно проскользнуть, не то что кораблю. Варяг растаял в ночной тьме. Остроносая лодочка, направляемая уверенной рукой Удура, дура, ходка втянулась в узкую протоку между двух больших островов. Олег, сидя на носу, не выпускал из рук бинокля, силясь хоть что-нибудь увидеть. Тщетно. Тут и днем за деревьями можно танковый полк замаскировать, а уж ночью и подавно. Удур, ты видишь что-нибудь? Вижу. Что? Тебя вижу? «Воду вижу, деревья вижу, вижу звезды». «Да нет, ты хайтов видишь? Или их корабли?» «Нет, я не вижу хайтов. И кораблей не вижу. Здесь нет воды для кораблей. А теперь я перестал видеть звезды». «Не знаю. Монах уверен, что их флот скрывается где-то здесь, среди островов. Вот и ищем». «Надо было взять монаха, чтобы сам показал их флот. Хорошая идея. Что ж ты раньше этого не сказал? Ты же не говорил, что монах знает, где спрятаны корабли хайтов. А теперь я вижу огонь. Кто-то сжет костры за тем островком. «Давай туда. Это, наверное, те огни, что с мачты видны были. Может, там глубокая протока, где они прячут свои галеры». «Нет, Олег, я не вижу большой воды. Здесь вода вся маленькая». «Да потише ты говори, еще услышат». Олег и сам уже видел смутное зарево. За лесом что-то горело, но его сомнения лишь усиливались. Не верил он, что здесь можно спрятать серьезный флот десантных кораблей. Если есть на Фреоне самое неудобное место для такой затеи, то оно именно здесь. Да и слова Удура лишь укрепили его сомнения. Может, монах и профи во всем, что касается сухопутной войны, но вот в корабельных делах он полный профан. Хорошо еще, что варяг не послали к островам, здесь лодка еле дорогу находит. Удура обогнул песчаный мыс, за ним открывался приличный залив. На его берегу горело около десятка костров. Олег припал к биноклю. Есть! Хайты! Куча хайтов! Не меньше пары сотен развалились вокруг костров. Спят гады! Хотя нет, парочка не спит, бродит. А он еще один трил из лесу выбрался, в лапах тащит охапку дров. Закинул половину в один костер, оставшийся в другой. Олег, напрягшись от внезапной догадки, шепнул «Удур, подойди поближе, только тише!» Клод без единого плеска направил лодочку вперед. Через минуту тихо предупредил «Дальше страшно! Увидеть нас могут и кинуть копье, и попасть!» Олег, не отрываясь от бинокля, прошипел «А ближе и не надо!» «Все, что надо, я уже увидел. Гони назад, к варягу!» Удур послушно развернул лодочку, заработал веслом. Привстав, Олег посмотрел по сторонам. Почти везде виднелись отблески огня. Здесь, в центре архипелага, по островам горели сотни костров. Внушительное зрелище, если смотреть издалека, с высоты корабельной мачты. Но вот вблизи... Лодка вынеслась на открытую воду и скоро и варяг покажется. Неизвестно, как лоты ориентируются на реке в полной темноте, но факт. Корабль удурно идет и с завязанными глазами. А там Олег прикажет врубить двигатель на полный ход. Пустит в небо пару сигнальных ракет. Находка стоит на другом берегу. Там паук включит рацию, выслушает сообщение. Передаст новости командующим. По коротковолновой связи передадут информацию в поселок. Оттуда начнут непрерывно вызывать арго. Те должны включать рацию в конце каждого часа. И, получив радиограмму, предупредят отряд кабана. Ох, и засуетится сейчас народ. Олег, погруженный в свои мысли, не сразу почуял неладное. Несколько мгновений прислушивался к странному шелесту, приближающемуся с севера. Недоуменно спросил удур, что это там вшипит? «Это вода». Не понял, какая вода? Тут на нас Олегу упала первая капля. Следом по скуле скользнула вторая, а через миг на лодку обрушилась стена дождя. «Это дождь!» Далее! «Вода!» «Удур, ты мог бы и раньше предупредить, что дождь начнется». «Я так и сделал. Не помню такого. Я же говорил тебе, что перестал видеть звезды». Олег, сжав кулаки, накинул куртку на голову. «Теперь на ракеты надежды нет, их просто не увидят с другого берега. Придется подкорректировать планы и потерять время».